«Гости!» «Ты гляди-ка! Едут, что ли?» Баба-яга выскочила на крыльцо и, приложив ладонь ко лбу, принялась вглядываться вдаль. «Эй, старый, посмотри! Может, ты разглядишь?» Из домика покряхтывая, вышел Кощей Бессмертный. Оперся, а перила прищурился. «Где?» «Нет, не они!» Баба-яга созлопнула резную балясину. «Это в Красной Егорке почта едет! Тьфу ты!» «Да!» — с разочарованием вздохнул Кощей. «Жаль! А то поглодали бы белые косточки, поели бы мяса свежего!» Тяжелая клюка Бабы-Яги без замаха шваркнула старого злодея по голове. «Ты дурак, Коша!» И старуха еще раз приложила Кощея с костяным стуком. «Ты дурак, да?» «Вот так и скажи, я, ега дураком жил, дураком и помру. Давай, скажи!» Третий удар заставил его рухнуть на пол. «Я сколько сил убила, сколько ворожила, сколько ночей не спала. Почти три года им доказывал, что мы их родня. Они же сироты, детдомовские. А тут я влезаю, как родственница, мол, не знала и не ведала, и тут нашлась внезапно» а бесвязно бормоча кощей пытался подняться вот только только уговорила приехать а он голодать собрался и клюка снова тюкнула старика ах иго опустила палку и схватилась за сердце ох уах кощей больше притворявшийся вскочил подхватил старуху под руку и усадил на скамейку Достал из воздуха стакан с водой, накапал туда из пузырька двадцать капель и заставил его выпить. «Надоело. Устала я в одиночестве. Нет больше сил в одиночестве вековать». «Да пошутил я. А они к нам приезжать будут. Потом ее замуж выдадим, его женим. Они внуков нам привозить будут на лето. Ты же не любишь детей. Всю жизнь их ела». «А вот и люблю!» — голос еги сорвался на ультразвук. «И не ела никого! Один раз Ивашку пыталась в печь посадить, так теперь всю жизнь мне вспоминают. Они баловаться будут, горшки тебе побьют». «Пусть бьют, им сто лет в обед, я новые куплю». Яга сердито посмотрела на Кащея. «Шутит он, да шутишься, старый, превращу в лягушку, будешь знать. Глянь, не едут там». Отставной злодей долго всматривался, но ничего не увидел и покачал головой. «Может, позвонить им?» «Да куда там?» «Блюдечко только с МТСом соединяется, а он тут не берет». «А ты пчелу на каемочку клади и по Билайну звони». «Я тебе пчелу сейчас поймаю. Давай подождем, может, задержались где?» Два бывших злодея, баба Ига и гай кощей, сидели на лавочке и ждали. Не сказочные персонажи, а просто два старика, ждущие детей в гости.